что скоро прохлада сменится и ссушающим зноем. Друзья спешили изо всех сил, боясь не поспеть до рассвета. Но двигаться слишком быстро были просто не в состоянии. Сил у них было не так уж много. мэт волочил ногу, темное пятно покрывало половину его лица, а из-под распахнутого кафтана виднелась присохшая к телу окровавленная рубаха. То и дело он хватался за почерневший рубец на шее, бормоча что-то себе под нос. Спотыкаясь, он тяжело опирался на диковинное копье с черным древком и потирал виски. Однако Мэтт не жаловался, что было весьма дурным признаком. Мэтт имел обыкновение ныть и скулить по поводу мелких болячек. И если сейчас молчал, значит ему и впрямь было худо.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 и аильцы впереди. Рассвет и аильцы. Рассвет. Тот, кто приходит с рассветом. А исседай, та, которую он видел или которая ему привиделась, говорила аильцам, что он свяжет их воедино, он выведет их и уничтожит. Говорила так, будто могла предсказывать. И ее слова напоминали пророчество уничтожит их. Пророчество гласило, что он вновь осуществит разлом мира. Ран содрогнулся. Ну, нового разлома, может быть, как-то удастся избежать. Но война, кровь и смерть следуют за ним по пятам уже сейчас. Тир, пожалуй, первое место, покидая которое, он не оставил позади хаос, город трупов и пепелища.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 последняя мысль заставила Ранда похолодеть. Похоже, он смирился с неизбежностью, с тем, что ему придется совершить нечто ужасное. Но он не хотел губить Аильцев. — О, Свет! — прошептал юноша. — Я не желаю ничей гибели. В рот его будто снова набилась пыль. мэт молча с опаской покосился на него. — Нет, — мрачно подумал Ранд, — я еще не сошел с ума. Наверху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 Зной оглушал, отнимая последние силы. Но Ранд карабкался по неровному, с провалами, трещинами откосами к каменистому склону со всей быстротой, на какую был способен. Горло его пересохло. Рубаха пропиталась потом, который тут же иссушали обжигающие солнечные лучи. Мэтт тоже не нуждался в понуканиях. Возле приземистых палаток с мудрости стояла Бэйр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 что в одной из палаток хранительниц кто-то вскрикнул. Но юноша даже не успел удивиться. Куладин, развернувшись, словно жалющая змея, метнул в него копье. Еще два копья бросили аильцы, стоявшие у подножия утеса. Ран инстинктивно ухватился за соедин, и пламенный меч вихрем завертелся в его руках. Вихрь на горе. Вот уж и впрямь подходящее название. Древки копий были разурублены пополам. третье,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 Бежала она стремительно, словно юная девушка, причем девушка разгневанная. «Мир Руэдина, Куладин! Мир Руэдина!» Голос ее был тонок, но резок. Он хлестал, словно стальной пруд. «Куладин, ты уже дважды пытался нарушить мир. Еще раз. И ты, порок и тому мое слово, окажешься вне закона. И ты, и любой, кто попробует поднять оружие».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 Некоторые воины Шайдо поспешно открыли лица. Но Куладин продолжал стоять на своем. «У них оружие, Бэйр! Они вошли в Руедин с оружием!» «Это...» «Умолкни!» — Бэйр замахнулась на него бурдюком. «Тебе ли говорить об оружии? Тебе, нарушившему мир Руедина, и убивавшему, не прикрыв лица? Они не брали с собой оружие. Я могу в том поручиться!» Бэйр нарочито повернулась спиной к Куладину, но взгляд, брошенный ею на Ранда и Мэтта, был немногим мягче, чем те взоры, которые она обращала к Куладину и его сторонникам. При виде диковинного копья Мэтта она скривилась и спросила. «Ты нашел это в Руидине?» «Старушка, я заплатил за него довольно высокую цену и не намерен с ним расставаться».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 Да поскорее, прежде чем этот безумец кул успеет подбить своих родичей на убийство. С его характером он и глазом не моргнув поставит весь свой клан вне закона. Быстрее! В первый момент Рант растерялся и недоуменно уставился на Бэйр. Знаки? Какие еще знаки? Потом он вспомнил, что Руарк показывал ему знак. Знак, каким должен быть отмечен всякий, побывавший руедине Позволив исчезнуть мечу, он расстегнул манжет рубахи и закатал левый рукав. От запястья до локтя его руку обвивало странное изображение, подобное тому, что украшалось стяг дракона. Пурпурно-золотой ящер с золотой гривой. Ранд ожидал увидеть что-то подобное, но все же был потрясен. Этот символ не выглядел выжженным или вытатуированным клеймом. Казалось... Он был частью самого его существа. Рука его была будто бы как прежде, но запястье сверкало, словно полированный металл. и ран чувствовал, что если он прикоснется к этому изображению, то сможет ощутить каждую чешуйку. Юноша высоко, так чтобы видели и Куладин, и все Шайдо, поднял руку. Воины начали перешептываться, а Куладин злобно зарычал. Из палаток Шайдо высыпали новые люди. Чуть выше по склону появился Руарк со своими сородичами. Они настороженно следили за Шайдо, а между воинами того и другого кланов стоял с высоко поднятой рукой Ранд. И также между ними и другими стоял, положив руку на рукоять меча Лан. Лицо его было подобно грозовой туче. Ранд чувствовал, что аильцы ждут от него чего-то еще. Эгвейн и три хранительницы мудрости спустились по склону и подошли к нему. При этом хранительницы выглядели столь же раздраженными, как и Бейер. Эмми скосилась на Укуладина, тогда как солнечно-волосая Милейн укоризненно поглядывала на Ранда. У Сианы был такой вид, будто она готова грызть скалы. Эгвейн, голова и плечи которой были закутаны шалью, смотрела на Ранда и Мэтта, то ли опасаясь беды, то ли удивляясь тому, что вообще увидела их снова. «Глупец!» — сердито бросила Бэйр. «Все! Все знаки!» Бросив бурдюк, она схватила Ранда за правую руку и сама закатала ему рукав. Там находился такой же символ, зеркальное отражение изображения на левом запястье. Женщина затаила дыхание, потом глубоко вздохнула, увидев именно то, что надеялась и страшилась увидеть. Эмис и другие хранительницы откликнулись такими же вздохами. Странно было видеть аильских женщин чем-то испуганными. Ранд едва не рассмеялся, однако не потому, что был слишком удивлен. Дважды и дважды он будет отмечен. Так говорилось в пророчестве о драконе. Цапля запечатлена у него на обеих ладонях, а теперь он носит и эти знаки на запястьях.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 платить один, но знал, что, увы, всегда приходится платить и другим. Бэйр не колеблись, подняла руку Ранда и громко возгласила. «Узрите то, чего никогда прежде не видели. Избран Каракарн, вождь вождей. Рожденный девой пришел с рассветом из Руэдина. Явился, дабы согласно пророчеству объединить аильцев. Пророчество — «Сбывается!» Аильцы откликнулись на эту тираду вовсе не так, как предполагал Ранд. Куладин воззрился на него с еще большей, если такое было возможно ненавистью, чем прежде, а потом спрыгнул с утеса и зашагал к палаткам Шайдо. Воины Шайдо стали расходиться, искоса поглядывая на Ранда. Лица их были непроницаемы, Гейрн и воины рода Джинда Почти не задумываясь, последовали примеру Шайдо. Один лишь уруарг остался на месте, но в глазах его застыла тревога. Лан подошел к вождю, но при этом, кажется, даже не взглянул на Ранда. Чего-чего? А такого Ранд не ожидал. «Чтоб мне сгореть!» – буркнул мэт Он только сейчас сообразил, что прежде чем Бейр схватила за руку Ранда, она бросила бурдюк ему. Торопливо вытащив затычку, он принялся пить огромными жадными глотками, проливая половину воды на лицо. Напившись, мы этопустил бурдюк, бросил взгляд на украсившие запястья Ранда метки, вновь пробормотал «Что мне сгореть?» и протянул бурдюк другу. Хотя Ранда не сводил Саильцев глаз, он был рад возможности утолить жажду. Первые глотки буквально обожгли пересохшее горло. «Что там случилось?» – забочно спросила Игвейн. «Это Мурадин напал на тебя?» «Никаких вопросов!» – оборвала ее Бейр. «Расспрашивать о Руидине запрещено!» «Нет, не Мурадин!» – ответил Ранд. «А где Морейн? Я-то думала она встретит нас первой!» Он потер лицо, и к ладони пристали черные струпы засохшей крови. «Пусть бы она задавала мне, какие хочет вопросы!» Зато, небось, сумела бы меня исцелить. «И меня тоже!» — прохрипел мэт покачнувшись, оперся на копье и приложил тыльную сторону ладони к колбу. Голова кругом идет. Игвейн поморщилась. «Я думаю, она все еще в Руидине», — ответила девушка Ранду. «Но раз вы вышли оттуда, то, скорее всего, выйдет и Морейн. Она ушла сразу после вас, а следом за ней Авиенда». Вас всех так долго не было. «Морейн отправилась в Руйдин?» Недоверчиво переспросил Ранд. «И Авиенда тоже?» «Почему?» Начал было он но сбился, Вспомнив другие слова Эгвейн. «Ты сказала так долго? Что ты имеешь в виду?» «Вы спустились в долину Семь дней назад». Бурдюк выпал у Ранды из рук. Сиана бросилась вперед И подхватила его,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 Кажется, он высказал свои мысли вслух. Даже Мэт и Руарк поглядывали на него с опаской. И немудрено, ведь никто не знает, когда его охватит безумие. Только лицо Лана ничуть не изменилось. Он выглядел по-прежнему угрюмо и мрачно. "Ну что, Ранд? Говорил же я тебе, что это была авиенда", прохрипел с трудом державшийся на ногах Мэт. "Колёхонькая, в чем мать родила». — А когда вернется Морейн? — спросил Ранд. — Если она ушла вместе с ним, то, надо полагать, и вернуться должна довольно скоро. — Если она не появится через три дня, — ответила Бэйр, — то мы не увидим ее вовсе. Никто еще не возвращался из Руэдина по прошествии более чем 10 дней. — Значит, оставалось еще три дня. — Три дня? А я уже и так потерял семь. — Ну что ж. Пусть они явятся, я устаю. Ранг чуть было не рассмеялся. «Вы умеете направлять силу», — обратился он к хранительницам. «Я видел, как полетел кувырком куладин А исцелить Мэтта вы можете?» Эмис и Милейн обменялись невеселыми взглядами. «Увы, мы следуем по иной тропе», — с сожалением промолвила Эмис. «Есть хранительницы, которые могли бы выполнить твою просьбу». Но мы, к сожалению, не из их числа. «Что ты хочешь этим сказать?» — всполил Ранд. «Какая еще тропа? Я ведь знаю, что вы направляете силу не хуже любой Ай седай. Так почему же вы не хотите исцелять, как они? Может быть, потому, что с самого начала не хотели пускать Мэтта Неужели теперь вы бросите его умирать от того, что он все же побывал там? Как не так, я не умру». Выдавил из себя Мэтт, в глазах которого застыла боль. И Гвинь положила руку на плечо Ранда. «Послушай, не все айсседай способны исцелять», — промолвила она. «Желтые айя, те и впрямь, все как одна искусные целительницы Но остальные далеко не всегда так же умелы. Сама Ширием наставница-послушниц может исцелить разве что пустяшную царапину». У всех оседай разные возможности и навыки. Покровительственный тон Игвейн рассердил Ранда. Он не мальчишка, чтобы его успокаивать. Юноша хмуро покосился на хранительниц мудрости. Не могут они исцелять или не хотят, но, видать, ему с Мэттом все равно придется дожидаться Морейн. Если только ее не сгубили те исчадия зла, что возникают из облаков пыли. Но нет... Она, скорее всего, сумела бы проложить себе путь с помощью силы. Уж марэн знает, что и как делать. Ей не приходится выверять каждый свой шаг. Но почему же она до сих пор не вернулась? И вообще, зачем она туда отправилась? И почему он ее там не видел? Впрочем, задавшись этим вопросом, Ран тут же осознал его нелепость. Сотни людей вполне могли заявиться в Руедин одновременно,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 Почему же Морейн отправилась в Руйдин? Она ведь не откажется от попыток толкать меня, куда ей угодно. И Темный тоже что-то затеял. И примет ли Морейн то, что видел Ранд? Изменится ли хоть в чем-то? Если у нее возникнет хоть малейшее подозрение, что он замыслил? Резонно полагая, что Куладин едва ли предоставит ему кров, Ранд зашагал к палаткам Джиндо. Но Эммис остановила его и направила в сторону становящих хранительниц мудрости. «Мне кажется, сейчас им будет не по себе рядом с тобой», — пояснила она. Шедший рядом Руарк согласно кивнул. Милейн бросила взгляд на Лана. «Но тебе, Ананалейн, в наших палатках делать нечего. Будет лучше, если вы с Руарком возьмете с собой Мэтрима и...» «Нет», — оборвал Юранд.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 что, коли дадут ему конфетку, то он будет хорошим мальчиком. Как бы не так. Лан, а я-то думал, что ты не неразлучен с Морейн, промолвил Ранд, делая вид, что не смотрит на хранительниц мудрости. Пусть себе кивают да переглядываются. Страш несколько смутился. — Эти хранительницы скрывали ее уход чуть ли не до заката, — неохотно пояснил он. И еще. Они убедили меня, что следовать за ней бесполезно. Дескать, я все равно смогу увидеть ее, только после того, как она выйдет оттуда. А тогда я ей буду не нужен. Я их послушал, но теперь боюсь, что зря. «Послушал», — фыркнула Милейн, и с раздражением, так что забрятся ли золотые костяные браслеты, принялась поправлять шаль. «Скажи спасибо, что тебя удержали от неразумного поступка».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 Что делает Морейн в Руидине? — Руарк, — спросил ранд скажи на милость, как я могу исполнить предсказания и объединить аильцев, коли они даже смотреть на меня не желают? Хранительницы уверяют, что я тот, кто приходит с рассветом, но стоит мне показать эти знаки, как все улетучиваются. — Одно дело знать, что пророчество когда-нибудь сбудется, — задумчиво ответил вождь. И совсем другое — видеть, как оно исполняется у тебя на глазах. Предсказано, что ты объединишь все кланы в единый народ, каким аильцы были в давние времена. Но ведь мы сражались друг с другом не реже, чем с чужестранцами, а многие из нас, пожалуй, и чаще. Он свяжет вас воедино и уничтожит вас. Должно быть, Руарк слышал эти слова, и не он один а все клановые вожди и хранительницы, побывавшие в том лесу из сверкающих стеклянных колонн. Если, конечно, Морейн не устроила для него особое видение. «Руарк, неужели все видят в Руидине одно и то же?» «Молчи!» — воскликнула Милейн, и ее зеленые глаза блеснули, как сталь. «Молчи!» Или отошли прочь, она налейна и Мэтрима, а заодно с ними и Эгвейн.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 Мы нынче как дети, заплутавшие в потемках. Но, коли перемен не избежать, почему бы им не начаться прямо сейчас? Так вот, Ранд, насколько я знаю, не было еще двух вождей, которые видели бы там совершенно одно и то же. Во всяком случае, если речь идет о событиях, предшествовавших заключению договора общей воды и соглашения Руэдина.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 Марейн рассказывала ему о хитросплетениях кружевой эпохи. Узоры эпохи, сплетаемого колесом времени, из множества нитей человеческих судеб. Все взаимосвязано и взаимозависимо. Если бы три тысячи лет назад предки кэриенцев не поделились с аильцами водой, кэриен не получил бы позволения пользоваться шелковым путем через пустыню и отростка Авендесоры в знак особого доверия. А не будь в Каиреяне Саженса, Ламан не смог бы срубить древо жизни. Рубить-то было бы нечего. Не возникло бы повода Каильской войне, и сама эта война никогда бы не разразилась. А значит, и он, ранд не был бы рожден на склоне Драконовой горы, найден темом и воспитан в двуречье. И сколько в истории подобных моментов, определивших узор на тысячи лет вперед. Одно ответвление может повлечь за собой тысячи и тысячи других, в корне изменяя узор эпохи. А он, Ранд, кажется, представлял собой ходячее ответвление, как, возможно, и Перин с Мэттом. То, что делали они, или наоборот, не делали, посылало рябь по всему кружеву на годы и века вперед. Он посмотрел на Мэта, повесив голову и морщась от боли,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 — Остерегайся, Куладина, Ранд, — предупредил он. — Будь начеку. Мне доводилось встречать таких, как он. Его гложет честолюбие, и он пойдет на все, чтобы удовлетворить свои амбиции. — она Ананалийн говорит правду, — подтвердил Руарк. — Драконы на твоих руках ничего не будут значить, если ты погибнешь прежде, чем вожди кланов узнают о них. Я позабочусь о том, чтобы, пока мы не доберемся до холодных скал, рядом с тобой всегда находилось несколько воинов Джиндо. Но Куладин может задумать недоброе, даже зная об этом, и Шайдо последует за ним. А может быть и не они одни. Пророчество Руэдина гласит, что ты будешь возвышен теми, кто не нашей крови. Так что возможно не только кул куладин сочтет тебя всего-навсего чужаком из мокрых земель я постараюсь не поворачиваться спиной сухо отозвался Ранд. в легендах и преданиях люди всегда встречали исполнение пророчеств с благоговением и восторгом но в жизни похоже все обстояло несколько иначе когда они все-таки забрались в палатку мэт успевший уже сбросить кафтан и рубаху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 но по взглядам, которыми обменялись хранительницы, он понял, что и сказанного было более чем достаточно. Они явно были озадачены, узнав, что его рана не поддается искусству Айсседай. Марейн знала о Ранде больше, чем он сам, и потому с ней приходилось непросто. Может быть, с хранительницами, для которых он, загадка, будет полегче? Эмис принялась втирать мазь пореза на груди Мэтта, и тот сморщился. «Если это снадобье столь же жгучее, сколь и вонючее», — решил Ранд, «у Мэтта есть все основания кривить физиономию». Бэйр вручила Мэтту серебряную чашу и сказала, «Ну-ка, юноша, выпей вот это. Это отвар корня тимсин и серебряного листа. Лучшее средство от головной боли». мэт не колеблясь, осушил чашу но тут же дернулся и скривился пуще прежнего. Ну и гадость, было написано на его лице. Такого и внутри моих сапог не наскребешь. Однако при этом он, сидя на месте, ухитрился отвесить такой церемонный поклон, какого не устыдился бы и житель Тира, если, конечно, закрыть глаза на то, что Мэтт был голым по пояс, и по его физиономии гуляла не слишком почтительная ухмылка. — Благодарю тебя, о хранительнице мудрости. Благодарю и не спрашиваю, что ты намешала в это питье, дабы придать ему столь незабываемый вкус. Бэйр и Сиана тихонько рассмеялись. Видать, мэт может быть, сам о том не подозревая, нашел способ расположить к себе хранительниц. Даже Милейн одарил его мимолетной улыбкой. — Роарк! — обратился Ранд к вождю.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 Но когда вождям требуется что-то обсудить, они встречаются в определенных местах, где действует нечто вроде Мира Руэдина. Из таких мест, ближе всего к Холодным скалам и Руэдину, находится Алкайр-Дал. Там ты мог бы объяснить вождям кланов и родов, кто ты такой, и предъявить доказательства. «Алкай-Дал?» – переспросил мэт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 Ни на нем одном пребывание в Руэдине оставило след. Взять хотя бы Мэтта. Он больше не бормочет на древнем наречии, сам не зная что. Похоже, вернувшись из Руэдина, он стал понимать этот язык. Хотя, наверное, пока даже не совсем осознавал это. Игвен не сводила с Мэтта задумчивого взгляда. Все-таки она слишком много времени провела среди Айсседай. Руарк! «А ты можешь оповестить вождей?» спросил Ранд. «Сколько времени потребуется, чтобы пригласить их в Алкаир-Дал? И как добиться, чтобы они пришли?» «У посыльных уйдет не одна неделя, чтобы доставить известия. А собираться будут вожди еще дольше». Руарк обвел взглядом хранительницы продолжил. «Но вот они умеют говорить с вождями во снах. Причем так... Чтобы было ясно, что это непростые сны. Думаю, они сумеют оповестить всех за одну ночь. Приятно слышать, что ты считаешь наш способными двигать горы по прохладам моего сердца, усмехнулась Эмис, присаживаясь рядом с Рандом со своей мазью. Но, увы, это не так. Чтобы сделать то, о чем ты говоришь, потребуется не одна ночь, причем без отдыха. Она собралась смазать Рандой едким пахучим снадобьем, но юноша удержал ее руку. «Но ты сделаешь это!» «А тебе что, так не терпится нас уничтожить?» спросила Эмис и тут же прикусила язык, заметив, как встрепенулась женщина в белом. Милейн хлопнула в ладоши. «Оставьте нас!» приказала она и, одетая в белой женщина, подхватив свой таз и тряпицы с поклонами, попятилась к выходу.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 «Семь дней пропали безвозвратно, но, может быть, больше ему не придется терять времени?» «Правда, Морейн с Авиендой пока в Руидине, и их все равно придется ждать. Не может же он взять и бросить Морейн на произвол судьбы?» «Ты знала мою мать?» — спросил юноша. Игвин наклонилась вперед, внимательно вслушиваясь. «Рука Эмис замерла на лице Ранда. Да, я знала ее». Расскажи мне о ней. Пожалуйста. Хранительница уставилась на ссадину над его ухом. Если бы ее хмурый взгляд мог исцелять, рант наверняка обошелся бы без бальзама. Наконец Эммес заговорила. Шаиль встретилась мне, когда я была в фар более чем за год до того, как я отреклась от копья. Однажды, неподалеку от драконовой стены, Наш отряд выследил молодую золотоволосую женщину из мокрых земель. Она ехала на прекрасной кобыле, меловьючных лошадей и одета была в шелка. Мужчину мы, конечно же, убили бы на месте, но у нее не было никакого оружия, кроме ножа. Некоторые предлагали раздеть ее догола и прогнать обратно, за драконову стену. Игвень заморгала, как видно, еще не свыкла с суровостью аильских обычаев. Эмис, не заметив этого, продолжала. Но нам показалось, что женщина сосредоточена, что-то ищет. Мы, заинтересовавшись, незаметно последовали за ней. Шли дни, лошади ее пали, иссякли припасы, кончилась вода. Но она продолжала двигаться, пока не выбилась из сил и не свалилась на землю. Подняться она уже не могла. Мы решили дать ей воды и разузнать, в чем дело. Она была близка к смерти и заговорить смогла только по прошествии целого дня. «Ее звали Шаиль?» — спросил Ранд, когда Эмис приумолвла. «А откуда она была родом? И зачем пришла сюда?» «Она назвалась нам Шаиль», — вступила в разговор Бэйр. «Наверное, прежде у нее было другое имя, но я его никогда не слышала». А «шаиль» на «древнем наречии» означает «посвященное». Мэт похоже, сам того не замечая, согласно кивнул. Алан пристально посмотрел на него поверх серебряной чаши с водой. «Поначалу это шаиль сильно горевала», — закончила Бэйр. Эмис опустилась на колени рядом с Рандом, кивнула и продолжила свой рассказ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 Представляешь, что мы могли об этом подумать? Чтобы девы отправились в Тарвалон. Ведь в то время еще ни один аилиц не перебирался за драконовую стену, с тех самых пор, как наш народ поселился в трехкратной земле. Святоататство Ламана заставило нас в Торгутсу, в мокрые земли, только через четыре года. И никогда не бывало, чтобы девой стала женщина не аильской крови. Некоторые из нас решили, что бедняжке голову напекло,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 Кто же он, его брат? Где он? Эмис тем временем продолжала. У нас почти каждая девчонка мечтает стать Фарда Райзмай, и еще в детстве приобретает основные навыки обращения с оружием и рукопашного боя. Но при всем этом, даже те девушки, которые действительно делают первый шаг и обручаются с копьем, став девами, обнаруживают, что в сущности ничего еще не знают и не умеют,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 принесла обед девы и была принята в септ Шумай клана Таордат. Все ясно. Со временем она вместе с сестрами по копью отправилась в Тарвалон и встретила смерть на склоне Драконовой горы. После этого рассказа у Ранда появилось чуть ли не больше вопросов, чем было прежде. Если бы ему довелось хоть раз увидеть лицо матери. «В своем лице есть что-то от нее» промолвила Сиана, будто прочитав его мысли. «Во всяком случае, больше, чем от Джандуина». «Джандуин, это мой отец?» «Да», — ответила Сиана. «Он был вождем клана таардат самым молодым из всех вождей, но воля и мощь его были таковы, что люди, даже не из его клана, верили ему и следовали за ним. Он сумел покончить с двухсотлетней враждой между Таордат и Накай, И заключил союз не только с Накай, но и с Рин. А уж ринцы готовы были враждовать со всем миром. Он был близок к тому, чтобы примирить Шаарат и Гошиен. И будь у него время, возможно, не дал бы Ламану срубить древо. Но древо было срублено. И Джандуин, хоть он и был молод, повел Таордат, Накай, Рин и Шаарат против ломана заставил святотаться кровью заплатить за его преступление. Был молод. Стало быть, теперь его нет в живых. Лицо Игвейн выражало искреннее сочувствие, но Рант не хотел, чтобы его жалели. Да и разве мог он испытать горечь утраты, если никогда не видел ни отца, ни матери? Не должен был, но все же испытывал. «Как умер Джандуин?» Хранительницы переглянулись,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 охотится за тролоками и мурдралами. Случается, что так поступают молодые сумасброды и некоторые девы, у которых ума не больше, чем у кос. Но, как рассказывали те, кому удалось вернуться из этого похода, погиб он от руки человека, а не троллока. Будто бы этот человек был так похож на Шаиль, что у Джандуина не поднялось копье. А вот у того человека поднялось и Джандуин был пронзён насквозь. Стало быть, его отец мертв, и мать мертва. Он никогда не перестанет любить Тэма Алтора, не перестанет думать о нем, как о отце. Но жаль, что ему не довелось взглянуть на Джандуина и Шаиль. И Гвин хотела утешить его на свой женский лад. Бесполезно было бы пытаться втолковать ей, что он утратил то, чего никогда не имел. Само слово «родители» вызывало у него воспоминания о тихом смехе Тема и другое, смутное, о ласковых руках Кари Алтор. А большего человеку, пожалуй, и не нужно. Похоже, Игвейн была разочарована или чуточку раздосадована, да и хранительницы в той или иной мере разделяли ее чувства. Бэйр хмурилась, а Милейн нарочито теребила шаль. Женщинам его не понять. Другое дело Руарк, Лан и Мэт. Им-то все ясно, и они не станут к нему цепляться. Есть Ранду почему-то не хотелось, и когда Милейн распорядилась принести ему еды, он, подложив под локоть подушку, прилег у выхода, откуда был виден склон и окутанный туманом город. Беспощадное солнце выжигало долину и окружающие ее горы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 больше не болит». Он отдернул пальцы от древка и сложил руки на коленях. «Во всяком случае, не так сильно, как раньше. Уж не знаю, чего они туда намешали, но мне помогло». Мэтт снова умолк, и Ранд не стал его расспрашивать. Он почти физически ощущал, как уходит время. Минуты, словно песчинки, высыпаются из песочных часов. Высыпаются медленно и но напряженно дрожат, будто готовы в любой момент взорваться стремительным потоком. «Глупо», — подумал Ранд. «На меня просто подействовало дрожащее марево над раскаленными скалами». «Даже если Марейн появится здесь сию же секунду, это не ускорит прибытие вождей в Алкаирдау. Впрочем, встреча с вождями — всего лишь часть задуманного, и, возможно, не самое важное.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 чтобы поискать там Морейн и Авиенду. Милейн взорвалась. «Глупец! Ни один мужчина не может дважды побывать в Руидине! Даже ты не вернулся бы оттуда живым!» В раздражении она запустила в Ранды краюх и хлеба, которую мэт легко поймал на лету и принялся собеститому плетать. «А почему ты хочешь, чтобы я остался в живых?» спросил Ранд. «Ты ведь была в Руидине!» И знаешь, что, согласно предсказанию той Айс Седай, я должен буду вас уничтожить. Так почему бы вам не поддержать Куладина и не убить меня?» Мэтт поперхнулся. И Гвин подбоченилась с таким видом, будто собралась устроить Ранду-выволочку. Но юноша не сводил глаз с милым. Та вместо ответа смерила его взглядом и вышла из палатки. Вместо нее заговорила Бейр.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 Правда в том, что ты — наша погибель. А наша погибель, но и спасение тоже. Без тебя никто из нас не переживет нового разлома. А может быть, и до него-то не доживет. Таково пророчество, и оно правдиво. А с тобой? Кровь тех, кто именует себя Аил, прольет он на песок, словно воду, изломает их, как сухие прутья, или жалкие остатки народа спасутся но спасшиеся будут жить. Так сказано в пророчестве. Суровые слова, но и земля наша сурова. Она встретила его взгляд и не отвела глаз. Эта женщина была под стать своей суровой земле. Рандот вернулся и вновь принялся разглядывать долину. Уже минул полдень, когда он наконец увидел в отдалении женскую фигуру. По склону устало карабкался Виенда. Действительно обнаженная, Мэтт не ошибся. Все ее тело, кроме загорелых рук и лица, было докрасно обожжено солнцем. Ран был рад увидеть ее живой. Она его недолюбливала, но лишь потому, что думала, будто он плохо обошелся с Элейн. Не из-за пророчества, знаков на руках или того, что он возрожденный дракон. Девушка обиделась за другую девушку, просто и по-человечески.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 Конечно, этого следовало ожидать. Она побывала среди тех стеклянных колонн и теперь знала все. Бэйр, Милейн и другие хранительницы мудрости прожили с этим знанием годы и свыклись с ним, а для нее это свежая, кровоточащая рана. Неудивительно, что она меня ненавидеть. Хранительницы бросились на встречу девушке и поспешно увели ее в другую палатку. Когда Рант увидел ее снова, Она уже облачилась в толстую коричневую юбку и просторную белую блузу. На плечи авиенды была накинута шаль. Судя по всему, она была не в восторге от нового наряда. Стоило девушке увидеть Ранда, как в ее глазах вспыхнула жгучая неприкрытая ярость. Он предпочел отвернуться. Лишь когда тени протянулись до дальних гор, появилась Марейн. Она еле плелась, спотыкаясь, падая и поднимаясь снова. Все ее тело было обожжено солнцем, как у авиенды. Ран был поражен, увидев и оседай обнаженной. Что они все с ума посходили? Лан спрыгнул с уступа, подхватил Марейн на руки и стремительно, пожалуй, еще быстрее, чем спускался, понес ее вверх, то ругаясь, то призывая хранительниц. Голова Марейн лежал у него на плече. Хранительницы вышли из палатки, чтобы забрать ее, а когда Лан попытался последовать за ними внутрь, Миллайн преградила ему дорогу. Страж остался снаружи и принялся нервно расхаживать возле входа, в волнении он бил кулаком в ладонь. Ран перекатился на спину и уставился на низенькую крышу палатки. И так выиграно три дня. Следовало радоваться тому, что Марейн и Авиенда вернулись